Глава шестая. Стук в двери Линка, раздавшийся, когда еще не было 7 утра, обычно означал, что его вчерашний гость что-то забыл у него. Телефон, ключи от машины. Однажды это были трусики Тонг. Но в прошедшую ночь он спал один и видел во сне красивую докторшу. Натянув майку через голову, что с одной рукой было героическим поступком, он направился к входной двери вместе с Саншайн, которая семенила за ним по пятам. Он подумал, не подводят ли его глаза. На бетонных ступеньках стояла женщина, бывшая предметом его мечтаний и фантазий. На ней были обтягивающие темно синие брюки и облегающая рубашка пола, а в руках она держала сумку. «Дримми, ты не смогла не думать обо мне, не так ли?» Он прислонился к дверному косяку. Саншайн просунула морду меж его коленей. «Я не могла не думать о том вреде, который ты, вероятно, наносишь себе отчаянный. «Вреде?» — усмехнулся он. «Я отдыхаю. По предписанию врача». Он лениво поскрёб плечо, задумавшись, куда дел перевесь. «О, да, в мусорное ведро на кухне». Обойдя его, Дримми вошла прямо в первую комнату, служившую гостиной и холостяцкой берлогой, с огромным плоским телевизором, бильярдным столом и баром, сделанным из красных металлических шкафов. «Ты ведь не пытался размяться, верно? Превратить растяжение в разрыв» ворчала Дримми, глядя на неоновую пивную вывеску на стене. Либо женщина была ясновидящей, либо он стал предсказуемым. «Если тебе так много известно, умница, то что я ел на завтрак?» Она бросила сумку на пол и задумчиво посмотрела на него. Из-за шрама под ее левым глазом навеки образовалась маленькая ямочка. «Ты похож на парня, который ест на завтрак холодную пиццу». Он опустил глаза на собаку. «Ты сплетничала обо мне». Саншайн радостно застучала хвостом по черно белому кафельному полу. Выражение лица Дримми смягчилось. «Она довольно симпатичная. Я вижу, ты еще не повесил шторы на место». Они по-прежнему были свалены беспорядочной кучей там, куда упали накануне вечером. «Это работа для Двурукова», — объяснил он. «Как твои ожоги?» — спросила она, продолжая диалог и подбирая карнисы мятые драпировки. «Неплохо», — сказал Линк, бросая взгляд на свою забинтованную руку. Пододвинув кожаный пуф к окну, Дримми подняла с пола карниз со шторами. Прислонилась к его автомату Пакмен для игры в пинбол, чтобы опереться, и закрепила карниз. «Благодарю». Она спустилась на пол и оттолкнула пуф на место. «Я подумала, не зайти ли мне и не наорать ли на тебя за то, что ты делаешь, и не поменять ли тебе повязку», — сказала она. Саншайн, покачиваясь, подошла к доку и плюхнулась задом на пол. «Она вежливо требует, чтобы ты немедленно подарила ей всю свою любовь», — сказал Линк. Это могло завязать или порвать отношения между ними. Он выпроваживал любую женщину, не желавшую приласкать его собаку, и сказать ей, что она — самая милая девочка на свете. «Привет. Очень приятно познакомиться с тобой», — сказала Дрими, неловко поглаживая Саншайн по голове. «Ты раньше никогда не играла с собакой?» «Я сделала что-то не так?» «Попробуй потискать ее морду ладонями и сказать ей, что она милая-милая девочка», — подсказал Линк. «Ты милая девочка», — сказала дрими нежно обхватив морду Саншайн ладонями. Собаке эта попытка понравилась, и она благожелательно чавкнула. «Молодец. Это означает, что ты ей по вкусу». «Я пришлась ей по вкусу или я кажусь ей вкусной?» спросила Дримми, продолжая поглаживать шелковистую шерсть собаки. «В собачьем мире это небольшая разница». При звуке его голоса Саншайн вспомнила о своей беззаветной любви к нему и поскакала в его сторону. «Где можно помыть руки? Я перевяжу тебя, и ты сможешь вернуться к своим делам, не обращая внимания на врачебные предписания», сказала Дрими, поднимаясь и отряхивая с брюк собачью шерсть. Линк показал на дверной проем между баром и телевизором. «Это определенно холостяцкое жилье, сказала она, возвращаясь и вытирая руки бумажным полотенцем. «Многое из того, что ты видишь, принадлежало моему дедушке», — пояснил Линк, проводя рукой по полкам, на которых красовались коллекция реликвий 50-х годов прошлого века и безделушки, связанные с пожарным делом. Он владел всем этим, когда здесь располагались бензоколонки и гараж. Покопавшись в сумке, Дримми извлекла из нее бинт и пластырь. «Интересно». Решила она. Впрочем, Линк заметил, как она бросила вопросительный взгляд на кегератор в углу. Кигератор холодильная установка для бочонков пива. Это был его дом, и ему не за что было извиняться. В 60-х годах его дед владел и руководил сервисной станцией. Несколько лет назад Линк выкупил ее и начал обновлять электрику с почтением, относясь к прошлому дома и к истории пожарного дела. Как мы это сделаем? Спросила Дримми, а потом, когда он открыл рот, подняла вверх руку. «Я спасу нас обоих, не дав тебе предложить пройти в спальню. Здесь вполне подходяще». Она выбрала диван. Длинный, низкий, кожаный диван, на котором обычно садились играть его приятели или тот, кто выступал в роли судьи. Чтобы никто не остался в стороне, Саншайн прыгнула на край дивана. Они сели лицом друг к другу, и Дримми взяла его забинтованную руку в свою. Накануне вечером Линк всей тяжестью опирался на нее, когда шел к машине и выходил из нее, Но на этот раз она сама прикасалась к нему. Ему было приятно прикосновение ее рук, спокойных, знающих свое дело, сильных, но в то же время нежных. Ожог на тыльной стороне руки воспалился, покраснел и вздулся, но бывало и похуже, могло быть и похуже. Дримми осторожно нанесла на рану тонкий слой мази от ожогов и положила сверху чистый кусок марли. Линк сидел на своем диване, держась за руки с женщиной, имени которой он еще не знал. Чтобы не болтали о Линкальнериде, однако этот парень всегда знал имя той, которая сопровождала его домой. Но не в этот раз. Она отвергла его первое приглашение зайти к нему домой, а потом появилась у него на пороге с медикаментами и с навыками обращаться со шторами. «Постарайся не пачкать и не мочить рану. Не напрягай плечом. Это слишком вредно для твоего тела», — сказала она, обматывая его руку еще одним слоем лейкопластыря. «Ты сомневаешься в моей выносливости, Дримми?» Саншайн проползла по дивану и положила свою голову на колени доктора. «Я сомневаюсь в твоём здравом уме, отчаянный». Она прижала пластырь к его руке, припечатав его к коже. «А теперь я сомневаюсь в себе из-за того, что пришла сюда». Но она снова приласкала Саншайн, теперь уже увереннее. И когда его собака радостно завиляла хвостом, Дрими игриво улыбнулась. «Ты очень хорошая девочка. Ты отлично позаботишься о своем папочке и не позволишь ему натворить глупостей». Саншайн придавила доктора, стараясь прижаться как можно крепче к приятной даме. «Я собираюсь на работу». «Снова на птичку?» — торопливо спросил Линк. «Она была для него загадкой, которую нужно было разгадать». Она покачала головой. «Это только ради удовольствия, чтобы оставаться в форме. Сегодня начинается настоящая работа». «Отделение неотложной помощи?» «Ожоговый центр», — подразнил он, подняв вверх свою забинтованную руку. «Хуже». Дримми подмигнула. «Семейная практика». Он засмеялся. «Они были созданы друг для друга, а она понятия об этом не имела. Я пропустила что-то смешное? Ему понравилось, что она не рассердилась из-за того, что он посмеялся над ней. Она не относилась к себе слишком серьезно. Просто я подумал о том, как много у нас общего». «О, неужели? Я здесь работаю начальником пожарной части» сказал он. «Мне всегда хотелось быть пожарным». «И я был хорошим пожарным. Достаточно хорошим для того, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Догадайся, сколько раз шефу пожарных приходится входить в горящее здание». Она, понимающе улыбнулась. «Примерно так же часто, как семейному врачу приходится интубировать пострадавшего в вертолете. «Бинго, Дримми, мы с тобой друзья. Два сапога пара. Итак, если тебе нужно отвлечься от однообразной работы...» «Тем не менее важны однообразной работы», — напомнила она ему. Он кивнул, уступая ей. «Кто-то должен измерять температуру и выписывать рецепты. А кто-то должен организовывать парней, которые едут на пожар. И девушек», — сказал он, подмигивая, показывая на нее пальцем. «И девушек», — согласилась она. Вздохнув, она еще раз оглядела комнату. «Это место тебе подходит». «Оно подходило ему раньше» линк не был уверен что это все еще так недавно он заметил что к нему подкрадывается беспокойство которого он очень давно не испытывал кто это спросила дримикивая на фотографию на стене это моя сестра она вместе с тремя детьми живет в седоне у тебя есть дети малыши или постарше те и другие мальчики и девочки Она выждала секунду, которая продолжалась достаточно долго для того, чтобы он понял, что дальше последует либо ложь, либо лишь небольшая часть сложной истории. Нет, у меня их никогда не было. И закончим на этой ноте, мне нужно идти на работу. Он встал вместе с ней и проводил до двери. Саншайн шла за ним по пятам. Удачи тебе, док, когда будешь раскладывать шпатели. Желаю получить удовольствие от бумажной работы, шеф. Открыв перед ней дверь, он обрадовался, видя, как она неторопливо пересекает асфальтовую дорогу и идёт к тротуару. «Без машины», — отметил он. «Интересно». Дриме была головоломкой, которую необходимо было решить. Глава седьмая Пожарная часть Беневелинса располагалась в двухэтажном здании, где не текли краны, водителям не приходилось быть внимательными, чтобы вписаться в жалкие 4 дюйма зазора в воротах гаража, а мебель не пахла так, словно на ней десятилетиями пукали пожарные. Они переехали сюда три года назад после сбора средств продолжительностью в целую жизнь и грантов, получаемых при жизни нескольких поколений. Но Линк отчасти тосковал по старому кирпичному зданию пожарной части с застревающими гаражными дверями, потрескавшимся бетонным покрытием и обшитыми деревянными панелями помещениями с неровными скрипучими полами. «Доброе утро!» — крикнул он, проходя через открытый ангар. Пересменка официально проходила в 7 часов утра, но после крупных происшествий пожарные обычно приходили пораньше, чтобы узнать новости у своих коллег. «Доброе утро, шеф!» Эхом отозвалась команда. «Как плечо?» – спросила его заместитель Кэлли легко спрыгивая с моторного отсека и захлопывая люк. Она, с черными волосами, стильно подстриженными под мальчика, ленивой походкой вошла в ангар, глядя на все с высоты своих пяти футов и шести дюймов. По ее словам, так ей было удобнее под капюшоном и шлемом. Отсутствие длинных ног она компенсировала проворством и необычайной силой – В 45 лет она ради развлечения принимала участие в грязевых гонках на длинные дистанции и сделала себе такую же татуировку, как и её 18-летняя дочь. «В полном порядке», — приврал Линк, — на самом деле оно адски болело. Саншайн обижала всех вокруг, приветствуя каждого с одинаковым энтузиазмом. Она позволила Келли почесать себя, а потом радостно помчалась к лестнице на кухню, где ее ожидало разнообразное собачье угощение. В гараже пахло бензином и освежителями воздуха. Для Линка этот запах означал новую жизнь. Неважно, через какие испытания прошли накануне машины и оборудование, все должно было выглядеть как новенькое. Двое волонтеров из дневной смены уже осматривали двигатели, проверяли аптечки и аварийное освещение, а последний ночной расчет докладывал о ликвидации последствий аварии. Каждый день начинался с доскональной проверки всего оборудования и машин. Личное снаряжение было уложено, оборудование проверено, каждое устройство тщательно осмотрено. Ежедневный контроль доставлял своеобразное удовлетворение, почти как после медитации. Он физически и ментально готовил их ко всему, что бы ни случилось. «Ты не должен носить перевесь, строго как мать спросила Келли. «Ты не должна купить своему ребенку еще одного хомяка!» «Ты увиливаешь!» — коротко бросила она в ответ. А это намечено на сегодняшний вечер. До сих пор не понимаю, как последний маленький мохнатый ублюдок выбрался из чёртова шара. «Ведь это ты назвала его Гудини!» «Я просто надеюсь, что он не залезет в вентиляционное отверстие или еще куда-нибудь». Она вздохнула. Оконное стекло сверкало под утренним солнцем. Команда гордилась своим новым депо. По субботам проводилась уборка было гораздо легче и намного приятнее убираться в новеньком здании, а не пытаться отскрести от скопившейся за долгие десятилетия грязи дерьмовое коричневое ковровое покрытие. Новое здание еще не потеряло своей свежести. «Хочешь провести летучку?» — предложила Келли. «Если она будет включать в себя кофе!» — зевнул Линк. Он хотел было потянуться, но остановился, почувствовав боль в плече. Он спал, как убитый, но еще часок-другой ему не помешал бы. Келли поднялась вслед за ним по лестнице, и они нырнули в кухню. «Доброе утро, шеф!» — приветствовал его Зейн Джонс по прозвищу Верхалас, державший в одной руке рогалика в другой спортивную сумку. Утром после серьезной аварии городская кулинария всегда завозила рогалики. Еще одно преимущество жизни в маленьком городке. «В чем дело, Верхолаз?» «Я слышал, ты довольно сильно травмировал плечо», — сказал тот. Верхолаз был низкорослым и коренастым, но обладал выносливостью профессионального спортсмена. Он получил свое прозвище за организацию благотворительного мероприятия в память погибших 11 сентября, где одолел 110 этажей на тренажере лестница в полном снаряжении. Линк пожал плечами и тут же пожалел об этом. Все нормально. Если хочешь знать мое мнение, то доктор была чересчур осторожна. Это та докторша, которая осматривала тебя в отделении неотложной помощи, или та, с которой ты ужинал вчера вечером? спросила Келли с невинным выражением на лице. Новости в Беневелинсе распространялись молниеносно. Он загадочно улыбнулся и сменил тему. Как дела с отращиванием усов? спросил он Узейна. Кое-кто из его парней принимал участие в благотворительном соревновании на самые красивые усы, которое должно было состояться в ноябре. Зейн погладил жалкие пучки волос, усеивавших его верхнюю губу. «Довольно хорошо. В смысле, Гарри у нас в лидерах, но я думаю, что со мной будет все в порядке». «Он волосатый сукин сын», — согласился Линк, думая о волонтёре-итальянце с густыми волосами. «Проследи, чтобы он не отрастил волосы в носу». «Я думаю, все дело в мышечной памяти. Чувак ради того, чтобы просто участвовать, сбрил усы, который отращивал 10 лет». «Я участвую в соревновании по отращиванию волос на ногах», — вмешалась Келли. Она отпила глоток такого бледного кофе, что его можно было принять за молоко. «Я тебя умоляю, ты каждый день подрисовываешь брови», — усмехнулся Зейн. Келли вскинула брови. «Когда на кону сотни баксов, я готова нарисовать себе усы». «Сотни баксов?» задумчиво произнес Линк. «Может быть, мне тоже нужно этим заняться?» Услышав его голос, Саншайн приподняла голову, которую прятала среди диванных подушек, высматривая брошенную ей еду. Вскочив с дивана, она подбежала к Линку. «Эта собака любит тебя больше всего на свете!» Тоскливо заметил Зейн. Парень уже полгода жил в одиночестве и начал поговаривать о том, что хочет познакомиться с красивой девушкой и остепениться. «Кстати, о занятиях и о любви», — сказала Келли, многозначительно поглядывая на Линка. «Как прошел ужин с сексопильной докторшей?» «Это была встреча двух профессионалов», — сказал Линк. Он не рассказывал о своих любовных связях и, безусловно, не болтал, когда получал отворот поворот «Профессионалов? Я слышала, она очень хороша, и ты чуть не проглотил язык, когда она высунула свое прелестное личико из вертолета», — сказала Келли. «Я слышал, что он повредил плечо, умоляя ее уделить ему время», сказал Зейн, притворяясь, что падает на колени и сжимая ладони. «Я с радостью вменю вам обоим в обязанность до конца недели драить туалеты», задумчиво произнес Линк. «Фу, шеф, зачем делать это самим, когда у нас есть новобранец?» спросил Зейн. «Вчера эта новенькая вытащила мою задницу из горящей машины». «После того, как ты героически спас букет цветов», — отметила Келли. «Как бы это ни было, я бы обратила на это внимание, если бы подыскивала себе привлекательного горячего парня. Я совершенно уверена, когда хорошенькая докторша узнает о твоем героизме, это наведет ее на мысль о том, какая ты выгодная партия». «Ты освобождена от повинности мыть туалет», — решил Линк. Зейн под бдительным взглядом Саншайн откусил рогалик. «Шефу не нужна наша помощь. Не было случая, чтобы он не добился девчонки». Линк провел рукой по волосам. Он не понимал, что это за чувство. Оно казалось полной противоположностью тому, что он считал уверенностью в себе, и его это не слишком волновало. В доке дриме было что-то такое, от чего он чувствовал себя не в своей тарелке, что заставляло сомневаться в себе». Оно удерживало его бойкий язык, придавало неуклюжесть его флирту. Она была для него сложной проблемой, а у него был не лучший послужной список решения сложных проблем. Саншайн, заскучавший от разговоров и разочарованная отсутствием угощения, поспешила по коридору в его кабинет. «Может быть, пора перейти к летучке, Ву?» — намекнул Линк. Келли схватила рогалик, состоявшего на столе подноса. «Одну минутку», — пообещала она. Хочешь половинку? Линк посмотрел на рогалик, подумал о ломте пиццы. Нет, спасибо. Линк неторопливо направился в кабинет. Саншайн, примостившись на собачьей лежанке, смотрела в единственное окно, отведенное для него комнаты. Ее хвост радостно бил по ковровому покрытию, когда что-либо привлекало ее внимание. Линк плюхнулся в кресло у рабочего стола и загрузил компьютер. По столу были разбросаны рукописные заметки и документы. Они дожидались того момента, когда он аккуратно и лаконично сведет их в свой ежедневный отчет, что было проклятием всей его жизни. Должность начальника имела свои привилегии, но лавина бумажной работы к ним не относилась. «Серьезно, как ты себя чувствуешь?» — спросила Келли. Она рухнула в кресло напротив и откусила рогалик, намазанный слоем сливочного сыра высотой в полдюйма. «Прекрасно», — сказал Линк, открывая электронную почту и видя несколько непрочитанных сообщений. «Шеф». Тон, в котором звучали материнские нотки, требовал ответа. «Ужасно болит. Вот. Довольно?» Келли усмехнулась, глядя на него. «Значит, мой начальник получил травму на вызове?» «Да, я в восторге. осел. «Начальник осел тебя слушает», — проворчал он. «Хорошо, начальник осел, давай наверстаем упущенное». Она рассказала ему о работе ночной смены и очистке места аварии. До сих пор было известно только об одном смертельном исходе. Команда, как обычно, получила порезы, шишки и синяки. У новобранца несколько ожогов после того, как она вытащила твою прелестную задницу из машины, но тебе досталось больше, чем всем остальным, если говорить о травмах. «На ней не было никакого снаряжения», — Линк вздохнул. «Я сказал ей, чтобы она занималась сортировкой раненых». «К счастью, там оказался доктор Уха-Горлонос, чей «Мерседес» превратился в консервную банку. Он взял на себя сортировку раненых, пока не приехала скорая помощь. Как новичок вела себя во время первого серьезного вызова?» Линк мысленно вернулся на день назад. «Хорошо». Не теряла головы. Она была возбуждена, но не так, как съехавшие с катушек клоуны на Родео. «Она станет хорошим дополнением к нашей команде», — предсказала Келли. «Похоже на то». «Я имею в виду, мы по-прежнему должны подшучивать над ней». «Конечно, куда же без этого?» «Ох, поскольку вчера ты бездельничал в отделении неотложной помощи, я написала за тебя черновик отчета. «Благослови тебя Бог, Ву». «Да, только не забудь об этом, когда в следующий раз я попрошу выходной на День независимости». Встав, она стряхнула с брюк крошки от рогалика. «Тебе что-нибудь нужно, пока я не ушла?» «Нет, надеюсь, после вчерашнего все будет спокойно. Иди домой». Прежде чем направиться к двери, Келли энергично потрепала Саншайн по шее. «Не нагружай плечо!» — крикнула Ву. «Да, да». Келли ушла, но она была лишь первая из тех, кто в этот день вошел в его дверь. «Привет, шеф! Как плечо?» Влосатый Гарри просунул голову в кабинет. «Я едва узнаю тебя без усов», — сказал Линк. Сколько Линк помнил его, Гарри всегда был с усами. Гарри провел рукой по легкой щетине на губе. «Не заметишь, как они вырастут. Похоже, у вас, ребята, вчера был настоящий бардак. Хуже всего для пожарного пропустить серьезный вызов». «Там был кошмар», — согласился Линк, мысленно откладывая отчет и почту еще минут на 10. «Видимо, сегодня только и будут разговоры, что об этом». Его летучку в половине девятого не менее трех раз прерывали просто заскочившие мимоходом соседи. Многие приносили с собой лакомства, поэтому перерывы не слишком досаждали. Это было характерно для их городка. Все были вовлечены в общее дело — Каждый принимал участие в жизни другого. Будь то несчастный случай или травма, новости расходились по всему городку, как круги по воде. Собрав дневную смену в конференц-зале на втором этаже для проведения тренинга «Как отвечать на звонки жертв с особенностями психофизического развития», Линк направился обратно в свой кабинет. Плечо болело, рука была обожжена, но мозг был занят иной проблемой. Проблемой, связанной с дриме. Она не слишком сопротивлялась его чарам. Казалось, ей это нравилось, она даже флиртовала в ответ. Но она ясно дала понять, что отнюдь не стремится восхищаться им во внеурочное время. Он находил обворожительным то, как ее интерес к нему сменялся полным безразличием. В прошлом он уже обжигался на этом. Сильно интересная женщина привлекала его внимание, вселяла в него надежды и заставляла задуматься. Ожидания себя не оправдывали, но он все равно не переставал надеяться. Он сомневался, колпачком ручки отбивая ритм по столу. «Он может нанести еще парочку ударов по своему самолюбию», — решил он. «Лучше пожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал». Взяв телефон, он набрал номер. «Да, привет, Глория». Как насчет того, чтобы сделать для меня один из тех красивых букетов? Глава 8. Клиника Даниганы-Партнеры располагалась похожим на сарай одноэтажном красном здании на выезде из города, сразу после средней школы. Бетонные пандусы и ступени, ведущие к входной двери, были такими чистыми, будто их вылезали. Внутри в приемной витал слабый запах свежей краски. Кресла были такими же, какие обычно бывают в приемных семейных врачей по всей стране, с деревянными ножками и подушками цвета зелёной мяты. В углу рядом с аквариумом стояли маленький столик и стулья, заваленные разноцветными книжками и толстыми карандашами. Какой-то маленький художник, переусердствовав, исцарапал грязно-белую стену оранжевыми зигзагами. Там находилась мамаша, державшая на коленях краснощёкова карапуза. Она читала ему книжку «Квак и жаб» Лобала Арнольда. Девушка за стойкой подняла глаза. Она была похожа на черлидера. Яркие глаза, крутые кудряшки, каштановые укорни и блестящего карамельного оттенка на концах. Идеальный мерцающий макияж и королевская улыбка. «Привет! Вы, должно быть, доктор Нил. Вскакивая с места, сказала девушка. Меня зовут Тьюзди, и я очень рада познакомиться с вами. О боже, чистый чир лидер. Что же, Мак сама хотела перемен. Итак, вместо военного летчика по прозвищу Гул, который выплевывал табак через дверь вертолета, теперь у нее была Тьюзди, это уже был значительный шаг вперед. Привет, да, Тьюзди. Видимо, за долгие годы, когда Мак имела дело с пациентами в бессознательном состоянии, она потеряла способность общаться с теми, кто был в сознании. Нервы. Отчасти было забавно, что врач, летавший на большом неисправном вертолете, нервничала, собираясь ненадолго заняться старой доброй семейной медициной. Из двери торопливо вышла невысокая женщина с фигурой, отличавшейся приятной полнотой, с шапкой коротко остриженных черных, как смоль, волос и глазами, накрашенными так, что им позавидовала бы Стервелла Девиль. Стервелла или Кроэлла Девиль персонаж Диснеевского мультфильма 101 далматинец. На ней были кипельно-белые ортопедические кроссовки и фиолетовый хирургический костюм. "Фрида, здесь доктор О'Нил", радостно сообщила Тьюзди. Мак подумала, какое место занимала Тьюзди в основании пирамиды. «Доктор Онил, рада познакомиться с вами», — сказала Фрида, протягивая руку. У нее были короткие ногти без маникюра, но, восполняя этот пробил, она носила четыре кольца с драгоценными камнями. «Зовите меня Мак», — сказала Мак, не забывая встретиться взглядом с той и другой коллегой. «Тогда, доктор Мак», — пошла на компромисс Фрида, — «следуйте за мной». Мак не знала, куда она идет и что ее ждет, но до этого момента неведение было ее привычным утешением. Она никогда точно не знала, что обнаружит, когда вертолет коснется земли. Ко всей этой ситуации она могла бы отнестись как к странному, краткосрочному экстренному вызову. Фрида довела ее до конца коридора, а затем спустилась по еще одной короткой лестнице, остановилась и постучалась в закрытую дверь. Да! раздался энергичный ответ. Фрида открыла дверь. «Доктор Ди, здесь доктор Мак». Доктор Триш с сконфуженно стряхивала с халата сахарную пудру. Мак она сразу понравилась. Триш встала, смахивая крошки в корзину для мусора, а потом, вытерев руку о брюки, протянула ее Мак. «Очень рада познакомиться с вами. Добро пожаловать!» Сердечно проговорила Триш. У нее было крепкое и слегка сдобренное сахаром рукопожатие. Доктор Даниган была высокой и коренастой, с эффектными рыжими кудряшками на голове. Ее улыбка внушала доверие. Спасибо, доктор Даниган, я рада оказаться здесь. Счастлива. Это слово эхом отозвалось у нее в голове. И она на секунду задумалась, имеет ли она представление о том, что такое счастье. Замечательно. Теперь она должна переживать из-за экзистенциального кризиса, а не только тревожиться о том, чтобы предотвратить профессиональное выгорание. «Зови меня Триш». Я планировала начать с любезностей, но у меня пациент без предварительной записи. Если ты готова осмотреть его, мы можем сразу перейти к делу. Меня это вполне устраивает. Оставив в ее кабинете сумку, ключи и телефон, Мак пошла следом за Триш обратно в приемную. «Привет, Колин, как сегодня поживает наш мальчуган?» «Спросила Триш». «Опять высокая температура. Это значит, что он снова не спит», ответила мамаша. «А это значит, что ты тоже не спишь, бедняжка. Пойдем со мной, мы посмотрим, что можно сделать». Мак последовала за ними в смотровую, закрыла дверь. Она устроилась в уголке, как стажёр во время обхода, напустив на себя безобидный вид. Триш быстро осмотрела мальчика, который, казалось, был решительно настроен уткнуться в материнскую грудь. Мать выглядела такой измученной, что готова была отказаться от дальнейших попыток что-то исправить. «Похоже, Томми подхватил риновирус, который распространился по всему организму», — сообщила Триш. «Ничего серьезного. Ладно», — сказала Колин, кивая. «Можно ли считать меня ужасной матерью из-за того, что я хотела дать ему какое-нибудь волшебное лекарство от простуды, чтобы он проспал всю ночь?» Триш откровенно рассмеялась. «Ха!» Когда она покачала головой, ее кудряшки затряслись. «Дорогая, это говорит о том, что вы вполне нормальная». Иногда облегчение, которое испытываешь, слыша, что ты неплохой человек, исцеляет не меньше, чем реальная медицина. Мак знала это по опыту. Итак, вот вам мои рекомендации. Мы только начали выздоравливать. Томми был для тебя проблемой с тех пор, как ты узнала, что беременна им. Не обижайся, детка. Я тоже была проблемой для своих родителей. Невозможно исполнять родительские обязанности или работать, или быть хорошей женой, или делать что угодно. Подбери любой глагол, если ты совершенно истощена. Итак, жидкость. Легко усвояемая еда для малыша. «Если ему не станет лучше в следующие два или три дня, позвони в офис. Здесь будет доктор Мак. Она выпишет тебе рецепт на антибиотики, если решит, что это бактериальная инфекция. Хорошо?» Мак изобразила ободряющую улыбку. «Хорошо», — Колин помолчала, укачивая Томи на своем бедре. «Что, если он не станет помогать мне?» «Твой муж? Если он откажется воспитывать ребенка, в зачатии которого участвовал наравне с тобой...» «Тогда ты на пару ночей оставишь Томми с папочкой, а сама снимешь номер в отеле. На две ночи, не на одну». Мак моргнула. «Местный доктор рекомендует своей пациентке оставить мужа?» «Любой останется в форме, проведя одну ночь без сна», продолжала Триш. «Но ты должна дать ему почувствовать, что значит хроническое истощение. Две бессонные ночи заставят его совсем под другим углом посмотреть на то, чем были для тебя последние три года. А если это не сработает, расскажи его матери. Она хорошенько припугнет его». Колин с побледневшим лицом кивнула. «Отель, его мать, поняла». «Отлично. А теперь иди и возьми леденец на стойке. Все будет в порядке». Мак наблюдала за ними. «Это принято?» — вмешиваться в личную жизнь пациента, — спросила она, чувствуя некоторое неудобство. Ей не подготовлена для того, чтобы давать советы по семейной жизни». Грубый хохот доктора, вероятно, был слышен за квартал. «Добро пожаловать в семейную клинику в маленьком городке, Мак. Ты разберешься, я верю в тебя». «У меня никакого опыта в отношениях с пациентами. Я начинаю работать с большинством из них, когда они находятся в бессознательном состоянии, и заканчиваю тем, что передаю их с рук на руки до того, как они приходят в сознание». «Отлично. Тогда это будет для тебя поучительным опытом», — сказала Триш, похлопывая ее по плечу. «Мне бы не хотелось, чтобы ты скучала. Просто помни, мы сосредоточены главным образом на превентивном лечении». Тем не менее, мы спасаем жизни только в замедленном темпе». Определенно нужно сменить темп». Мак привыкла накладывать временные повязки, оставляя детали для больницы. Теперь она будет нести ответственность за детали. «Давай сделаем обход», — предложила Триш. Обход был коротким. Два кабинета, две смотровые. Комната с рентгеновским аппаратом и ультразвуковым оборудованием. Солнечная кухня и одновременно комната отдыха с новым холодильником и старым столом. Была кладовая, где хранились как медицинские, так и канцелярские принадлежности. Сотрудники парковались на заднем дворе. Мак займет кабинет Триж. «Хочешь, я уберу свой хлам?» спросила доктор, махнув рукой в сторону книжного шкафа в углу, прогнувшегося под тяжестью свадебных фотографий читы Даниган, сертификатов в рамочках и множества китайских болванчиков. Мак покачала головой. «Нет, все в порядке. Ты вернешься сюда. Я не хочу ничего менять под себя». все всё-таки не стесняйся и нашлёпай свои фотографии или, по крайней мере, закажи новое офисное кресло. Это с непривычки может показаться неустойчивым». Чтобы продемонстрировать это, Триш плюхнулась в кресло и откинулась на спинку. Всё сиденье отклонилось назад. Мак протянула руку, чтобы удержать ее. «Не волнуйся», — хихикнула Триш. «Оно еще не сбрасывало меня. Я профессионал, но не позволяй ему подкрасться незаметно, застать тебя врасплох». Триш угостила Мак ланчем. Сама она с жадностью съела половину порции фаршированных блинчиков и фирменный сырный стейк. «Я вижу, что ты осуждаешь мою диету», — сказала Триш, запивая кусок сырного стейка большим глотком малинового чая со льдом. «Но я собираюсь отправиться в четырехмесячное кругосветное турне со своей женой, убежденной вегетарианкой. Мне повезет, если раз в месяц мне удастся украдкой съесть чизбургер». Мак улыбнулась. Доктор была обыкновенным человеком. «Ладно, скажи, пока ты в отъезде будешь тайком поедать фастфуд, на чем я должна сосредоточиться в своей практике?» «Я просто хочу быть уверенной, что мои пациенты, друзья, соседи находятся в хороших руках». «С точки зрения медицины так и будет, но если они все стремятся найти духовного наставника, то окажутся в полном дерьме». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Мак. «Можно ли желать большего?» У нас небольшая независимая клиника. В наши дни о таких почти не слышно. Но мы выкручиваемся. Страховка – это всегда жуть. Но у нас есть штатные сотрудники. Если ты столкнешься с какими-то проблемами, переложи их на Фриду. Она ужасает. А Рассел Робинсон, твой коллега, поистине отличный врач-практик. Немного претенциозный для маленького городка, но за это мы его и любим. Если у тебя возникнут вопросы, обращайся к нему. Он будет сегодня в офисе после полудня». Что ты будешь делать еще два месяца своего продолжительного отпуска? Приходить в себя. Хочешь блинчик?» Глава 9. Пока Триш вела прием, осматривая пациента с вывихнутым запястьем и другого с конъюктивитом, Макс сидела за стойкой, втиснувшись между Тьюзди и Фридой, и они по очереди объясняли ей, как работает офисная база данных. «Итак, вот здесь вы обновляете записи о визите пациента». — сказала Тьюзди, указывая сверкающим ногтем песочного цвета на экран ноутбука. «Не пишите, повторяю, не пишите ничего такого, чего, по-вашему, не должен прочитать пациент, потому что эти записи загружаются непосредственно в личный кабинет пациента», — сказала Фрида, взмахнув рукой и едва не попав маг в правую грудь. «Расскажите ей о миссис маретто настаивала Тьюзди, раскачиваясь на своем стуле. Фрида забавно закатила глаза. «Миссис Маретта, да благословит ее бог, слегка...» «Она любит, чтобы все было так, как ей хочется», — великодушно дополнила Тьюзди. «Милый черлидер. «Ей не нравится, когда ей говорят, что она должна прекратить выпивать по пакету вина и есть мороженое». Фрида была не столь великодушна и, возможно, более реалистична. «Они определенно имеют в виду мать Альда, а не его жену», — решила Мак. Как бы то ни было, показатели у миссис Маретти высокие. Холестерин, сахар, вес. Доктор Ди попыталась мягко побудить ее задуматься о более здоровой пище, сказала Фрида. Тьюзди наморщила свой изящный носик. А миссис Маретта была недовольна ее предложением и попыталась объяснить. Во все горло, добавила Фрида. В энергичной манере. Так что стены дрожали, а дети плакали. «Итак, миссис маретта пошла домой, а мы как раз развертывали новый портал для пациентов», продолжала Тьюзди, явно наслаждаясь комментариями Фриды. «Через час, когда мы закрывались и были готовы отправиться по домам, раздался телефонный звонок. Догадайтесь, кто это был?» спросила Фрида, вонзая в плечо Мак очень острый палец. «Миссис маретта «Да, и она как раз прочитала записи доктора Ди». Мак спрятала улыбку. И что было написано в этих записях? Что пациентка агрессивно настроена на неправильное питание. Миссис Моретта была оскорблена этой формулировкой. Она сказала, чтобы доктор Ди поцеловала ее здоровую задницу. Мак прыснула со смеху. Слава богу, что в приемной никого не было. Итак, доктору Ди пришлось позвонить миссис Ди и попросить ее перенести бронь на ужин, чтобы она могла извиниться перед миссис маретто захватив с собой пакет шардоне. «Нужно заносить в файл только корректные записи о пациенте». «Понятно», — сказала Мак. Ей не терпелось взяться за дело. База данных была проще некуда. Мак была готова действовать. Tuesday прокручивала файл другой пациентки, когда внимание Мак привлекла одна запись. «Постойте, почему в этом файле указан рабочий график соседа этой пациентки?» — спросила Мак. Кроме того, там были перечислены взрослые дети, живущие в другом штате, и их род занятий. Было также упоминание о любимом печенье женщины. Фрида и Тьюзди обменялись понимающими взглядами. «Чем лучше мы знаем наших пациентов, тем выше уровень ухода, который мы можем им обеспечить», сказала Фрида, размахивая рукой, как будто обращаясь к толпе. «Пожалуй, мы занимаемся медициной или, возможно, следует говорить бизнесом, не так, как другие» прервал их звучавший с явной убежденностью мужской голос. Доктор Рассел Робинсон был стройным, хорошо одетым темнокожим мужчиной с коротко остриженными волосами и похожей на родинку бородавкой на правой щеке. У него был хмурый взгляд и галстук бабочка под белым пиджаком. «Доктор О'Нил!» – Робинсон протянул руку Мак. «Похоже, он не был рад знакомству». «Доктор Робинсон?» – она ответила на его крепкое рукопожатие. «Доктор Робинсон – кардиолог на пенсии, он работает на неполную ставку», – объяснила Фрида. «Он обычно принимает по четвергам, пятницам и каждую вторую субботу, но он согласился выручить нас на этой и следующей неделях, пока вы не освоитесь». «Моя жена – политический консультант в Вашингтоне», – сказал он с гордостью в голосе. «Мы живем то здесь, то в городе. Я полагаю, вы приложите необходимые усилия, и мое ежедневное присутствие здесь не потребуется». Это был не вопрос. «В медицину идут не для того, чтобы заниматься ею в полсилы», — твердо сказала маг. «Да, но некоторые идут в медицину для того, чтобы почувствовать себя Богом», — задумчиво проговорил Робинсон. «Некоторые — да, а другие ходят вокруг да около вместо того, чтобы переходить прямо к сути. В детстве маг делала все необходимое, чтобы выжить, но, став взрослой, она не осторожничала». Если возникала проблема, она подходила к ней вплотную и разбиралась с ней. За ее спиной нервно усмехнулась Тьюзди. «У нас здесь не конвейер, доктор Анил. На первом месте — пациент. Нас волнует качество жизни. Поэтому, если вы не уверены, что сможете позаботиться о наших пациентах, не ограничиваясь рецептами и наложением повязок, предлагаю вам сэкономить наше время и вернуться в медицину катастроф. Я здесь для того, чтобы научиться семейной практике». Холодно сказала Мак. «Похоже, доктор Данниган понимает, что я способна обеспечить надлежащий уровень лечения, поэтому, если вы сомневаетесь в моих талантах, предлагаю вам обсудить их с ней». «Я так и сделаю. Сейчас я обсуждаю их с вами. Если вы будете хорошо выполнять свою работу, у нас не будет никаких проблем». Робинсон был лаконичен. «Достаточно откровенно», — сказала она. Когда он повернулся к Тьюзди и Фриде, выражение его лица значительно смягчилось. «Леди, как всегда, рад видеть вас». «Привет, доктор Робинсон», — весело приветствовала его Тьюзди. «Если вам что-то понадобится до следующего приема, я буду в своем кабинете», — сказал он. Напоследок, бросив на мак угрожающий взгляд, он исчез в холле. «Извините его, доктор Робинсон слишком оберегает нашу практику и наших пациентов». — сказала Фрида. — Я уверена, он очень скоро подобреет к вам. — Да, конечно, — сказала Мак. — Ну, вот так, — вздохнула Триш, закрывая за собой заднюю дверь. Триш с любовью посмотрела на здание и, молчаливо прощаясь с ним, похлопала по окну. — Еще не поздно, — пришла безрассудная мысль в голову Мак. — Может быть, Триш передумает и решит остаться в Беневиленсе? Мак могла бы посменно работать в отделении неотложной помощи местной больницы или послать всё к черту и, вновь упаковав едва распакованные коробки, помчаться со всех ног на следующее место работы, где не будет недостатка в адреналине. Но Триш улыбалась, протягивая ей ключи. Долю секунды Мак колебалась, а потом взяла брелок с ключами. «Счастливого пути», — сказала она своему отъезжающему в скором времени боссу. «Ваша клиника и пациенты в хороших руках». В том, что касалось медицины, Мак чувствовала себя уверенно. Она была прекрасным врачом. Просто не знала, какой подход к больному можно призвать на помощь. И должен ли этот подход соответствовать строгим стандартам, склонного к резким оценкам доктора Рубинсона? «Не беспокойся насчет раса», — сказала Триш, словно читая ее мысли. «Он смягчится, когда поймет, что ты здесь не для того, чтобы переманивать его контингенты или продавать почки на черном рынке». Не волнуйся за доктора Робинсона или за меня или за что-либо еще. Мы все уладим, пообещала Мак. Я знаю, что ты уладишь, и думаю, что в конечном счете ты, Маккензи, отлично проведешь время в Беневелинсе. В памяти всплыл образ полуобнаженного пожарного на заднем дворе. Мак почувствовала, что краснеет. Уверена, что спустя полгода мне будет о чем вспомнить. Глава 10 Мак направилась домой, опустив окна в машине и включив радио. Официально она должна была приступить к работе в понедельник и слегка нервничала, думая о будущем. «Всё будет хорошо. С ней все будет хорошо». На самом деле, после высокомерного приема доктора Робинсона она почувствовала себя комфортнее. По опыту она знала, что на каждом месте работы встречаются чванливые скептики – Она доказывала свою компетентность на более опасных полях сражений с более жестокими критиками. Она примет вызов и покажет Робинсону, на что способна. Свернув на обсаженную деревьями улицу, Мак, снова подняв солнцезащитный козырек, стала подумывать об ужине и о своем соседе с заднего двора. Она каждый раз удивлялась, когда в течение дня ей вдруг вспоминались «его голубые глаза», Если врач отвлекается, то иска врачебной ошибки только и дожидается своего часа, поэтому она энергично загнала пожарного в угол и выбросила из головы. Связаться с Линком было бы глупостью. Неважно, насколько он привлекателен. Или интересен. Или смел. Ладно, возможно, она уподоблялась медсестрам, впадавшим в экстаз от того, что Линк спас человека и цветы. Но... У нее было достаточно случайных связей, высеченных в символическом списке ее сексуальных партнеров, и это была одна из тех ситуаций, которую она поколелась изменить в следующие полгода. Оставалось решить, что дальше, каким будет разумный ход. Из просвета, там, где начиналась тропа, ведущая от озера, показалась бегущая фигура. Густые темные волосы, потный татуированный торс, протез вместо ноги. Остановив внедорожник, Мак высунулась из окна и свистнула. Бегун поднял руку, а потом показал на золотое кольцо на пальце. «Спасибо, я женат!» «Всех хороших парней уже разобрали», — откликнулась она. Он резко остановился и повернулся к ней лицом. «Твою!» Ровно через две секунды она стояла у машины в потных, крепких объятиях Альда Моретте. дрими! сказал он, кружая ее в воздухе, а потом притянул к себе и заключил в медвежье объятия, чуть не сломав позвоночник. Мгновенно их охватила неистовая радость. Она была с ним там, в самый тяжелый день его жизни. Это было то, чего не забудет ни один из них. Ты сказала, что не приедешь до следующей недели, — сказал он, крепко прижимая ее болтающую ногами над мостовой к своей груди. Доктор Даниган сдвинула сроки, поэтому я здесь. Маг не потрудилась сообщить ему, что уже пять дней в городе, она не хотела навязываться. Ей хотелось обустроиться в арендованном доме и разобраться с рутинными делами, прежде чем позвонить старому другу. «Вот и ты!» — повторял Альда с сияющей улыбкой, глядя на нее сверху вниз. У него были темные волосы и смуглая кожа, доставшаяся в наследство от родителей итальянцев, и сложение дальского тяжеловеса. Все в нем дышало силой, жизнестойкостью и счастьем. Ампутация лишь добавила легкой хромоты его походке. В этом была немалая заслуга его жены, прелестной латиноамериканки Глории. Как держится железяка? спросила Мак. Аккуратно поставив ее на ноги, Альда начал танцевать джигу. Чертовски хорошо, она не отстает от меня. Это о чем-то говорит. Мак покачала головой, у нее свело щеки от улыбки. Как приятно видеть тебя! Он схватил ее и еще раз крепко обнял. Взаимно! Я правда рад, что получилось подменить доктора Даниган. Я тоже. И в этот момент она чувствовала себя совершенно счастливой. Позади них прогудел сигнал машины: Ты обзавелся новой дамой Моретто. Худощавый парень в грязной бейсболке высунулся всем корпусом из окна со стороны водительского сиденья в грузовичке, который громыхал так, словно у него разболтались свечи зажигания. Не лезь не в свое дело, Карл, добродушно крикнул в ответ Альда. Это не дама, это доктор, которая спасла мне жизнь. Ну вот это да! Вот погоди, я расскажу твоей жене. Постарайся не обрюхатить ее, когда будешь разговаривать, сказал Альда. Ухмыльнувшись, Карл показал ему средний палец. «Рад познакомиться с вами, док!» Карл еще раз весело просигналил, а потом медленно покатил к центру города. «Здесь все такие дружелюбные», — криво улыбнувшись, заметила Мак. «Дружелюбные и болтливые. Не удивляйся, если увидишь, как джорджи Рэй роется в твоём мусорном баке». «Кто такая джорджи Рэй?» «Зачем я стану портить тебе сюрприз?» Завыла сирена, привлекая их внимание. «Альда Моретто, отпусти симпатичную докторшу и перестань блокировать движение». Голос Линкольна Рида, доносившийся из громкоговорителя пожарной штабной машины, звучал громко и отчетливо. «Я вижу, ты уже привлекла внимание дамского угодника», сказала Альда, обхватывая ее рукой за плечи. «Неформально», — чуть помедлив ответила маг. «Не поддавайся, что бы он ни говорил, это все лапша на уши», — подразнил он ее. «Как раз то, что мне нужно, назойливый старший брат», — съязвила она. Рука об руку они побрели к внедорожнику Линка. «Разве ты не женат?» — спросил Линк через открытое окно. «Слава Богу, и я должен немедленно написать Глории смс прежде чем весь город начнет ломиться в нашу дверь и сплетничать о том, что я наведу у всех любезничаю с другой женщиной», — сказал Альда. «Так ты поклонник Дока Дрими? Губы Линка медленно растянулись в улыбке, предназначенной только маг. «Это многое объясняет. Начальник пожарной части и бабник Линкольн Рид. Познакомься с доктором МакКинзи. Ее кличут героем Монил, сказал Альда. Линк протянул забинтованную руку. «Очень рад познакомиться с вами официально, док О'Нил». Маг ответила на рукопожатие, притворившись, что не обращает внимания на то, как затрепетало у нее все внутри, когда он многозначительно сжал ее руку. «Очень приятно, шеф», — с невинным видом проговорила она. «Будет приятно», — придрёк он. «Даже не начинай, чувак, она слишком хороша для тебя», — подначил Альда. Но маг успела заметить, как вспыхнули глаза Линка. А потом на его губах заиграла еще более очаровательная улыбка, взгляд потеплел, и она подумала, не играли это ее воображение. «Будь осторожна с ним, он знаток женского пола», — сказал Альда, подталкивая мак локтем. «Линк любит женщин, и они любят его». Автомобиль с открывающейся задней дверью проехал мимо медленнее, чем мамаша с коляской для двойняшек, идущая по тротуару. Сидевшая за рулем женщина таращила на них глаза, и Линк лениво махнул ей рукой. Вам лучше уйти, пока весь Беневеленс не начал болтать о ваших тайных делишках, сказал Линк. Увидимся, Док. Я мешаю движению, нужно убрать машину с дороги, сказала Маг, показывая большим пальцем на свой внедорожник. Барбекю на следующей неделе, сказал Альда, тыкая в нее пальцем. Ты сможешь познакомиться с Глорией и детьми. Я бы хотел, чтобы это произошло сегодня вечером, но мы несколько дней назад вернулись из Диснейленда и все еще продолжаем стирку, гадая, как детям удалось набрать целый рюкзак песка». Покачав головой, Мак улыбнулась. «Мне многое нужно наверстать», — сказала она. По крайней мере, в том, что касалось Альда. Он был отправлен домой, уйдя в отставку из Национальной гвардии. Женился, завел семью. Пять лет он видел песок только в пустыне. Теперь ездит с семьей в отпуск в Диснейленд. Но Мак продолжала делать то же самое. Ее переброски закончились. Но разве это не то же самое? Кратковременная остановка. «Звучит заманчиво», — сказала Мак. «Я пришлю тебе СМС». Мак отмахнулась от Альда, и он продолжил свой бег. Она ощутила на себе тяжелый взгляд Линка. Он пристально смотрел на нее сквозь ветровое стекло. «Знаешь, для меня есть кое-что поважнее, чем история моих побед». «Я не сплю с тобой не потому, что ты бабник», — заверила она его. Он повернулся и посмотрел на нее. «Может быть, я не сплю с тобой из-за истории своих побед?» «Только что закончила продолжительное отношение», — предположил он. «Напротив, если ты пользуешься успехом у женщин, то я пользуюсь успехом у мужчин. Как бы то ни было, я взяла передышку». «Может быть, нам обоим стоит попробовать что-нибудь другое?» «Нам нужно просто пожениться», — ухмыляясь, решил Линк. Он уехал, а Мак, хлопая глазами, смотрела ему вслед.